Визит доктора Рано утром я проснулся от звонкого голоса, раздававшегося откуда-то с опушки леса Эй, на палубе! К вам доктор идёт! Я с радостью узнал голос доктора Ливси, но к моему восторгу примешивалось и чувство стыда Ещё бы! Я без спроса ушёл от своих друзей и вот теперь попал к пиратам Я боялся взглянуть доктору в глаза Ох... Ах, рано же вы встаете, доктор Как говорится, ранняя пташка больше зернышек склюет А у нас имеется для вас сюрприз Новый маленький жилет, сэр Джим, покажись-ка Джим, у вас? Я услышал, как голос доктора дрогнул Ладно, дело время, потехи час Сначала я должен осмотреть больных Холодно кивнув мне, доктор вошел в дом и занялся лечением пиратов. Кому-то давал лекарства, кого-то ободрял добрым словом. Все это он делал с таким добродушием, что свирепые разбойники становились перед ним кроткие, как овечки. Наконец, закончив осмотр, он сказал. Что ж, я сделал все, чтобы сохранить вас для виселицы в целости и сохранности. А теперь позвольте мне побеседовать вот с этим мальчиком. В ответ на просьбу доктора пираты разразились бранью «Молчать! Здесь я решаю, Джим, э, мальчик мой Дай мне слово, джентльмена, что ты не попытаешься бежать» Я тут же дал ему честное слово «Ну тогда, доктор, перелезайте через частокол И как только вы окажетесь по другую его сторону Я сразу подведу туда Джима, а сам отойду» Вы сможете спокойно поговорить с ним через ограду. Всего доброго, сэр. Мое глубочайшее почтение Сквайру и капитану Смоллету. Доктор покинул форт, а Силвер остался один на один с разъяренными пиратами. Настанет время, мы еще всем им покажем. А до той поры я готов нести любой вздор перед этим пиратом. Докторишкой Я даже согласен очищать ему сапоги Ромом Если понадобится Он довел меня до ограды и сказал, обращаясь к доктору Пусть Джим расскажет вам, как спасая его жизнь Я едва не лишился капитанского звания Заклинаю вас, доктор, будьте милосердны Вы добрый человек, правдивый В жизни я не видел лучше Вы будете помнить сделанное мной добро. Хотя, конечно, и зла не забудете. С этими словами он отошел в сторону. Мы остались одни. так Джим, ты перешел на сторону пиратов. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь, мой мальчик. Господь свидетель, я не в силах ругать тебя. Скажу тебе только вот что. Когда капитан Смоллетт был здоров... Ты был послушным, но стоило ему заболеть, как ты тут же сбежал. Ты поступил, как самый настоящий трусишка. «Доктор!» — воскликнул я, едва сдерживая слезы. «Пожалуйста, не вините меня!» «Я уже сам себя достаточно отругал. Если бы не Силвер, я был бы уже мертв. Наверное, я заслужил смерть, и она не страшит меня. Но если они начнут меня пытать...» Jim. Перебил меня доктор, голос его дрожал. «Я не могу допустить этого. Прыгай ко мне и бежим. Мы помчимся, как антилопы!» «Нет, доктор, я дал слово. Ни вы, ни капитан, ни Сквайр никогда не уронили бы своей чести. И я тоже сохраню ее. Но прежде чем вы уйдете, я должен кое-что сообщить. И я рассказал, где спрятана Испаньола. Доктор выслушал молча. «Это рука судьбы. Уже не в первый раз ты спасаешь нас от гибели». Ты открыл заговор, нашел Бена Гана, похитил корабль. Неужели ты думаешь, что мы теперь не спасем тебя? Силвер! Я хочу дать вам совет. Берегите этого мальчика, как зеницу ока. И не торопитесь искать сокровища. Я, сэр, конечно, постараюсь не торопиться. Но уж и вы мне поверьте. Только удачные поиски сокровищ могут спасти и меня, и этого мальчика. К тому же, сэр, я ничего не понимаю. Зачем вы покинули форт? С какой стати вы отдали мне карту? Я слушал за вас во всем, а вы так и не дали мне ни капли надежды. Силвер, это не моя тайна. Если мы оба благополучно выберемся из этой истории, я сделаю все возможное, чтобы спасти вас от виселицы. Лицо Силвера просияло. Милей слов, я не услышал бы и от родной матери. Доктор Ливси пожал мне руку через чистокол, кивнул Сильверу и быстро зашагал в сторону леса. Джим, я уже спас твою жизнь, а ты теперь спасаешь мою. Краем глаза я видел, как доктор предлагал тебе убежать. Я, правда, не смог слышать, что ответил ты, но понял, что ты отказался. Я тебе за это признателен».